Глава 19 Молчание, повисшее после этих слов, длилось недолго. «Ты еще скажи, что я...» – подпрыгнула на сиденье Луала. Вот прям пошла в прорыв и настучала. Капитальный заброс. Лишь теперь мне стало понятно, что имела в виду Тера. Дело не в моей тупости. Но я еще не совсем отошел от прежнего приключения, как морально, так и физически. Натруженные мышцы ныли, а ко всему прочему начала болеть и голова. «Я уж точно никому ничего сказать не мог», — выдвил я подобие улыбки. «Тера тем более не могла». Морщись от боли хмуро процедил Моторон. «Остаюсь только я». «Но ты ведь этого не делал?» — набросилась на него Луала и даже сжала кулачки, но опустить их на раненого в последний момент воздержалась. «Скажи, что не делал. Не прикукуривайся». Или ты что, полный дебил? Бабахнула в бошку всех нас сдать, а заодно и себя укокошить? Раскачаться можно». «А что это даст, если скажу? Кто поверит? Все против меня». Моторон сморщился, тяжело задышал, но потом всё же продолжил. «Тебе я верю больше, чем себе, это точно не ты. На думать тогда вообще причастных разгонять можно». Василий впрямь никак не мог, даже если бы хотел. У него нет в голове дремучего связняка. «Если это точно Василий, — прищурилась Луала, — а не Вокр Грузилий. Никто же точно не знает, где сейчас Вокр, как я околыхнулась. Прошу, давай без дурацкого сленга, — скривилась Тера. И ты, Мотран, тоже не выражайся. А что касается Василия, то это точно не Вокр, стопроцентно». Женщина посмотрела на меня и тут же опустила глаза. Мы сверили отпечатки пальцев. Я почувствовал укол обиды. Но лёгкий, который прошёл, не оставив следа. Обижаться-то не на что, этих людей можно было понять. Говоря откровенно, я даже обрадовался. Не нужно теперь оправдываться и доказывать, что я не осёл. В смысле, не вокр, без обид близняшка. «Вот», — сказал Мотрон, — «тем более у всех, кроме меня, алиби». «Так что вяжите меня и вязите карду». Он прижал друг к другу запястья и вытянул руки, по которым тут же получил от Луалы. «Не при... не придуривайся. Смешного мало». «Действительно мало», — кивнула Тера. И «Если уж на то пошло, алиби нет ни у кого из нас, кроме Василия. Но я не могу даже представить, что это ты, Мотран». Мой недавний напарник скривил перечеркнутые шрамом губы. Откуда у него, кстати, этот шрам... «Ведь гель или этот их регент залечивает раны без следа?» «Всё-таки... я хотя без алиби все...» «Кроме Василия...» Виновата пробормотала Луала. Мне стало неуютно, и я вдруг ляпнул. «Моё алиби тоже так себе...» В прорыве вполне могли жучка прицепить. «Жучок?» — заморгала девушка. «Что ещё за...» «Он имеет в виду клопа», — сказала Тера. «Микропередатчик». «Значит, это возможно?» – обрадовался я. Действительно обрадовался, очень уж не нравилась возникшая ситуация, где Мотран превращался в козла отпущения. «Давайте проверим». «Как?» – покосилась Тера. «Ну, прощупаем одежду. Свитер я могу даже снять. Штаны, в принципе, тоже. Передатчик, если он есть, настолько микроскопический, что его ни за что не нащупать». «Ладно». Чувствуя, что краснею, поморщился я. «Если такое дело, могу совсем раздеться до трусов. Если жучока и могли прицепить, то лишь на свитер или штаны. В машине тепло, не замерзну, а потом какую-нибудь косовейку дадите». «Ты не знаешь, на что способны настоящие специалисты», — усмехнулась Тера. «Они в нос передатчик засунут, чихнуть не успеешь». «И что тогда?» «Здесь меня высадите». Она закрыла глаза, откинулась на спинку и молча сидела так пару минут. Я уже было подумал, что заснула, но Терра выпрямилась, подмигнула и сказала. «Знаешь?» Я подумала и решила, да, придется с тобой распрощаться. Мы желаем тебе добра, но рисковать не можем, так что выходи и дальше сам. «Как это сам?» Терра нахмурилась и снова подмигнула, состроив такое лицо, будто спрашивала. «Ты что, идиот?» Но я правда ничего не понимал. Если это шутка, то какая-то не только не смешная, но и, в принципе, непонятная. Если же правда, зачем тогда подмигивать? Тут меня двинуло в спину Луала. Вылезай, не колыхнулся, что ли? Я обернулся и увидел, что и она корчит мне жуткие рожи, жестикулируя так, что можно было подумать. Меня сейчас порубят, за месяц пошинкуют, снова помнут, скатают из меня шары и запустят в космос. «Выходи, Василий, выходи!» Сердито, реально сердито процедила Тера. «Я же замёрзну!» «Выметайся!» — выкрикнул Мотрон. «Вот это да!» «Я ничего не мог понять, но терпеть этот цирк мне тоже надоело!» «Откройте!» — ударил я в то место, где у нормальных машин должна быть дверца. Тера что-то нажала, и бок трицикла поднялся. Я выбрался и побрёл вглубь леса. Сзади послышалось затихающее жужжание. Было настолько обидно, что поначалу я даже не чувствовал холода. Как же так? Сначала рискуя жизнями, спасли меня, потом я, рискуя головой, спас одного из них, а в результате отвезли меня в лес и выбросили, как ненужную вещь. Зимой вдали от города, без тёплой одежды. Мы желаем тебе добра. Это же верх цинизма. Хоть бы пристрелили тогда из жалости. Стоп. Я и в самом деле остановился, взирая на правую руку, которая по-прежнему сжимала рукояти лучера. Это они что, просто забыли? Или и в самом деле оставили мне возможность застрелиться? Или развести костер? Да, развести костер. И не и чье-нибудь внимание, может быть, привлеку. Хотя понятно, чье прорыв, разумеется. И что? Снова камера... Только в каком качестве я буду там теперь сидеть? В чьей роли себя пришельца с двойки или местного саботажника Вокера? Кстати, если их прям прицепили жучка, а похоже, так и есть, то не мчатся ли уже эти ребята спасать меня от мороза? И что теперь? Сдаваться или отстреливаться? И почему корчили рожи Терры с Может, здесь подобным образом выказывают сожаление? Но Терра, похоже, искренне при этом сердилась». А за что бы ей на меня сердиться? Я ведь не виноват, что этого микроклопа прицепили. Ну да, в прорыве все слышали. До того момента, как... Я вдарил по лбу так сильно, что в голове загудела идиот. Балбес. Придурок. Тера не спала перед тем, как стала меня выпроваживать из машины. Она с кем-то связывалась поэтому их встроенному связняку... А потом подмигивала, давая понять, что говорит про то, что я должен выйти и остаться не только мне, но и тем, кто нас слушает. Причем это поняли все, кроме меня. Ладно, стыдно, конечно, за глупость, но спишем это на стресс. А теперь нужно подумать, что делать дальше. Уж во всяком случае не стоит забуриваться в лесную чащу. Тем более я наконец-то стал замерзать, а потому активно, чтобы согреться, завращав руками, развернулся и быстро пошел назад. Теперь я был уверен, что меня не бросили и вряд ли хотели заморозить, а значит, скоро вернутся или кого-нибудь пришлют. Если, конечно, не сделали благородный звонок в прорыв, поспешите, мол, там ваш клиент замерзает». От такой мысли мне опять сделалось стыдно, но позаниматься самобичеванием толком не удалось. Вдали, откуда мы приехали, показался белый фургон. Я остановился. На лбу, несмотря на холод, выступил пот, тоже холодный. Опять возникла дилемма, кто это? Ищейки с прорыва? Или с подвижники моих новых причастных друзей? В последнее время я уже привык к худшим из возможных вариантов, а потому начал пятиться к лесу, чтобы по возможности рвануть туда и... А что действительно я стал бы делать в лесу? В совершенно незнакомом лесу зимой, без тёплой одежды. преследуемые теми, кто тепло одет и хорошо знает местность. Ответ был очевиден. Так стоило ли огород городить? В смысле ноги стаптывать. И я вновь остановился, продолжая наблюдать за фургоном. Тот сбавил ход и замер примерно в сотни метров. Странно, причем для обоих вариантов. Или меня просто собирались пристрелить издалека, чтобы не оставлять следов. Из фургона вышел человек. По крайней мере, одет он был не в блестящую одежду, и голову его не украшал шлем. Это обнадеживало. Оружия я тоже не заметил, а вот за плечами у него виднелся рюкзак — По крайней мере, что-то очень похожее на большой прямоугольный рюкзак. Или даже на ранец, как у космонавтов для выхода в открытый космос. Человек поднял и скрестил над головой руки. Смотрел он при этом определенно на меня, во всяком случае, в эту сторону. Обычно такой знак подают с требованием прекратить что-то делать, но я и так ничего не делал, только продолжал мерзнуть. Возможно, мне как раз и велели так и вести себя дальше. Я решил не противиться и подождать развития событий, То, что меня не позвали в машину, казалось и плохим, и хорошим знаком. С одной стороны, если не позвали, значит, хватать и увозить обратно в камеру не собираются, это хорошо. Если, конечно, это вообще машина прорыва. И если они просто не решили тут меня и прикончить, чтобы не сболтнуло лишнего. Если же это причастные, которые тоже не хотят меня отсюда забирать, это плохо. Тогда получается принято решение, что я опасен или просто им не нужен. Правда, зачем тогда вообще приезжать, чтобы тоже заставить меня молчать? В любом случае, скоро все должно было проясниться, мужчина с ранцем шел прямо ко мне, и чем ближе подходил, тем шаг его становился все медленнее и как будто осторожнее, словно человек находился на минном поле. А вдруг и правда? Мне стало не по себе, но я быстро прогнал дурацкую мысль. С чего бы тут на окраине леса взяться мином? Да и всяко бы уж не стало меня бросать в таком месте терра. Только вот незнакомец совсем замедлил шаг и ступал так аккуратно, что мысль о минах снова вернулась. Я открыл рот, чтобы спросить об этом, но человек замотал головой и приложил к губам палец. Ну и дела. Тут я понял, что дрожу. Буквально трясусь так, что клацают зубы. Я обнял себя за плечи и стал топтаться на месте, чтобы хоть как-то согреться. Под ногами захрустел снег, человек закивал и показал большой палец. Я растерялся и замер. Незнакомец замотал головой и стал махать руками «Не стой, дескать, столбом, продолжай». Я лишь тогда сообразил, в чём дело. Скрип снега. Жучок. Прибывший специалист не хотел, чтобы его шаги слышали на другом конце провода. Я снова принялся как можно активнее топтаться, подпрыгивать, хлопать по бокам задубевшими ладонями. Впору было начинать выкрикивать на манер рязановского Лукашина «Положение». «Пить меньше надо! Надо меньше пить!» Но я подумал, что это будет уже перебор. Между тем спец воспользовался произведённым шумом и быстро преодолел разделявшие нас последние метры. Остановившись в шаге от меня, он отцепил от пояса нечто похожее на поварскую шумовку – дырявый металлический диск на длинные ручки. Правда, на этом диске дырок было куда больше. По сути, он представлял собой проволочную сетку с ячейками около 5 мм. От ручки прибора к заплечному ранцу тянулся пружинистый провод. Из-под похожей на котелок с ушами шапки незнакомца за спину уходил еще один проводок. Человек принялся передо мной водить шумовкой, буквально с головы до ног, точнее до моего правого ботинка. Сначала он замер, держа возле башмака сетчатый диск, затем убрал его, достал что-то вроде темного непрозрачного шприца и опустил с котелка на глаза некое бинокулярное устройство». Потом присел у моих ног и коснулся иглой шприца носика ботинка. Выпрямился, сделал успокаивающий жест и направился к раскинувшей голые ветви березе. Подойдя к ней, специалист остановил рукой раскачивающуюся под лёгким ветерком ветку и ненадолго приложил к ней шприц. Идя назад, он не остановился, махнул рукой, показывая на фургон. Я пошёл за ним, стараясь опускать ноги аккуратно, чтобы меньше скрипел снег. Но мои ноги настолько замёрзли, что я не мог как следует их контролировать. В конце концов, посчитав, что берёза всё равно уже осталась далеко, я перестал выделываться и зашагал как мог. «Можете идти нормально», — несколько запоздало сказал специалист по ловле блох. «Скорее всего, этот клоп не передаёт аудиоданные». «А что он передаёт?» — клацнул я зубами. «Координаты. Вот и пусть покачается». На какое-то время это собьёт их с толку.